«Ну, кто поверит этим бредням? Я ли ты, ли, или он? Или Марья, или Федор? Или сам Наполеон?» Январь-май 1931 года.